Лекция вторая. Отношение искусства к религии. Во вступительной лекции, надеюсь, с вашего одобрения, я установил, что занятия, к которым мы приступаем, можно вести правильно, только видя в них поддержку для достижения жизненно важных целей, тех задач, осуществление которых ориентировано на весь план вашего воспитания. Но вам нелегко будет сразу понять истинный смысл моих слов. Конечно, вы до сих пор не можете отрешиться от существующего взгляда, будто так называемое изящное искусство являются прежде всего одним из видов приятного развлечения и одним из средств коротать досуг. Прошу вас в меру вашего доверия ко мне немедленно изменить свои взгляды все великие искусства имеют целью или поддержку или возвышение жизни обыкновенно и то и другое их величие и самосуществование зависит от того будут ли они по истинному слову то есть Правильно ли постигнута природа материала, которым они оперируют, тех предметов, которых они касаются и воспроизводят, и тех способностей, к которым обращаются. Они образуют одну цельную систему, из которой нельзя устранить ни одну часть без ущерба для всего остального. В начале... они основываются на завоевание земли и моря силой руки то есть на земледелие и мореплавании их творческая сила начинается с появления глины в руках гончара искусство которого самый грубый но в то же время самый верный символ формирования человеческого тела и духа а также с появлением плотницкого искусства, которое вероятно было занятием основателя нашей религии в ранние годы его жизни. и пока люди в совершенстве не изучили законов искусства обращающегося с глиной и деревом, они не могли знать других. если понять смысл истории любого из великих народов, то многое на первый взгляд кажущаяся случайстью приобретает особое значение например статуя афины палады была из оливкового дерева а греческие храмы и готические своды были лишь более прочным более долговечным воспроизведением утилитарных деревянных сооружений за этими двумя изначьными видами искусства следует каменное строение скульптура металлообработка и живопись в узком смысле изящным является каждое искусство которое требует применения всех способностей сердца и ума в самом деле хотя подражание и воспроизведение не есть необходимые условие изящных искусств Так как по существу по происхождению их назначение производить прекрасные формы и цвета, однако в высшем из них предназначено раскрывать всю доступную нам истину о видимых предметах и нравственных чувствах. Это неодолимое стремление к миру действительности, есть элемент силы. который обладает искусство только в этом стремлении оно может достигнуть предела своего развития. я забегу вперед, приведя положение которое вам в настоящее время покажется слишком смелым, но считайте его таким тем лучше вы его запомните высшее что может сделать искусство это представить истинный образ благородного человеческого существа оно никогда не делалло больше этого оно не должно делать меньше этого таким образом великие искусства образуют законченный отдел человеческого духа в этом отделе все подразделения достойны одинакового уважения хотя одни из них более утонченны чем другие эти искусства имели и могут иметь три главные цели во первых усиление религиозного чувства во вторых подъем нравственности и в третьих практическую пользу для вас несомненно являются неожиданностью мои слова о том что вторая функция искусства заключается в нравственном совершенствовании людей принято думать что искусство часто губительно действует на нравственность но изящное искусство нельзя направить к безнравственным целям разве только им придают черты несовместимые с их изяществом или если ими пользуется лица не способны постигнуть их изящество кто понимает их того они возвышают с другой стороны обычно думают что искусство самое действенное средство для укрепления религиозных учений и чувств однако я постараюсь показать что есть серьезное основание задуматься над тем не принесло ли искусство в этой области больше зла чем добра в этой и двух следующих лекциях я постараюсь показать вам какая важная связь существует между жизнью человека и искусством в этих трех областях я могу как вы и сами понимаете сделать это только в грубом виде, потому что для надлежащего рассмотрения этих предметов Потребоались бы не часы а годы но знаете я уже затратил годы и немалое их число для изучения этих предметов. то что я постараюсь сказать вам есть только минимум безусловно необходимый чтобы заложить прочный фундамент для наших работ возможно вы и не чувствуете надобности в таком фундаменте и думаете, что я должен сразу дать вам в руки карандаш и бумагу. Я просто скажу, доверьтесь мне на время и напомню, что независимо от вопроса о первом и последнем, моя обязанность отнюдь не совпадает с обязанностью преподавателей живописи, скульптуры и гончарного дела. Я должен показать вам, что делает искусство изящным и что противоположным изящному то есть в сущности хорошим и недостойным вам нечего бояться что я окажусь недостаточно практичным все усердие которое вы отдадите мне я приму но лучшее чего вы можете достигнуть этим усердием будет потеряно если я предварительно не объясню назначение каждой формы художественного производства и не укажу почему одни из них называются правильными а другие ошибочными вам полезно было бы познакомиться с концом второй и с отдельными местами третьей книги платоновского государства обратите внимание на два главных предмета о которых я буду говорить в ближайшей лекции во первых силу которую так смело и совершенно справедливо платон приписывает искусству в искажении наших представлений о божестве вследствие рокового заблуждения он предполагает что эту силу можно до известной степени мудро направить к добру и что искажение Только тогда, безусловно, вредно, когда оно касается зла, если кто не соврет красиво. Затем вы можете проследить начало перехода от греческого отвлеченного искусства к прекрасному изображению реального, вместо того, чем оно было во времена пиндера, воспроизведение того, что соответствует действительности. во вторых в книгах государства с гораздо большей точностью и выразительностью чем допускает английский язык выяснено сущность отношение искусства к морали отношение это выражено в прекрасной сентанции которую я имею в виду очаровательное общество на лекциях присутствовало много девушек иногда больше чем студентов мужчин украшающие нашу аудиторию своим присутствием позволю себе перевести должныны ли мы только от одних поэтов требовать, чтобы они или создавали образы благородные и нравственные или совсем не творили среди нас не должны ли мы также наблюдать за всеми другими, кто трудится для народа? и запрещать им делать все что имеет безнравственный разнузданный и грубый характер в чем нет порядка и формы причем безразлично идет ли речь об изображении одушевленных предметов или о постройках или о чем нибудь другом не должны ли мы скорее искать таких работников которые могут постигнуть внутреннюю сущность всего, что поддается воплощению в гармонические образы. тогда наши молодые люди жили бы словно в здоровой местности им могло бы сослужить службу все что будучи обличено в прекрасную форму, способно трогать при помощи слуха или зрения. словно дыхание ветерка приносило бы им здоровье из страны с благодатным климатом. Те теперьь прежде чем перейти к нашей задаче еще одно замечание о том, как вы должны относиться к моим словам. Прошу вас никогда не думать, что я хочу сказать больше того, что говорю.быно я всегда подразумеваю только то что говорю, не больше. Но если что-нибудь и останется невысказанным, то оно, скорее всего, не совпадает с вашими домыслами. Милости просим, можете узнать все, что я думаю, только предварительно я представлю основания, заставляющие меня думать так или иначе. Но пока я буду это делать, вы сумеете составить свое собственное мнение и, конечно, и мое окажется излишним. я употребляю и буду употреблять слово религия для обозначения чувств любви благоговения или страха под впечатлением которых находится человеческий разум в представлениях о духовном бытии. вы знаете что для правильного направления нашей жизни и для понимания жизни других необходимо ясно отличать наши религиозные идеи в упомянутом смысле от моральных идей как законов правильности человеческих действий в самом деле существует много религий но только одна истинная христианская и возвещаемая этой религии только одна нравственность которая была есть и всегда будет врожденным побуждением в сердцах всех цивилизованных людей, столь же верным и неизменным, как их внешняя видимая форма, и которая получает от религии надежду и блаженство. Известные до сих пор чистые формы или состояние искусства — это те, в которых здравомыслящие люди находя в себе различные слабости и пороки представляют или невольно чувствуют существование высшего духовного существа, не подверженного этим грехам и порокам. И обращаясь к воле и благоволению чистых духов в своих усилиях они находят поддержку, а в своих страданиях утешение. исторический анализ не может определить различия между тем впечатлением которое является результатом собственного воображения молящегося и тем которое порождает особое духовное существо действительно присутствующее во времени и пространстве. вам нет никакой необходимости решать этот и подобные вопросы Но вы должны быть настолько смелы, чтобы прямо поставить такой вопрос и настолько скромны, чтобы сделав это знать, что он выше ваших сил. Теперь приступая к занятиям, я должен предостеречь вас от двух форм субъективизма, которые могут вкрасться в ваши суждения о произведениях искусства или в практические занятия им. С одной стороны, выражение ваших собственных горячих религиозных чувств в какой нибудь форме искусства не должно изменять вашего суждения об абсолютном достоинстве этой формы. Вы также не должны допускать, чтобы само искусство стало незаконным средством укрепления ваших убеждений, облеккая в реальные образы то что вы смутно угадываете умом большая ясность образа не должна быть более убедительным доказательством его истинности с другой стороны воспитанная наука и привычка верить только в то что можно удостоверить не должна мешать вам ценить работу самой высокой способности человеческого духа воображения когда оно трудится над такими предметами которым не применимы никакие другие способности. это два существенных условия вашего успеха с одной стороны берегитесь произвольно пользоваться искусством его силой все представлять в реальных образах для того чтобы убеждать себя в тех исторических и теологических выводах которые вы не можете доказать другими путями и которые вам хочется доказать с другой стороны не ограничивайте воображение и совести овладвая теми истинными которые доступны только им не ограничиваете их ради излишнего подчинения научному интересу который располагает иными методами исследования Например, легко объяснить те свойства воды и электричества, в результате которых появляются видимые очертания скал, будто излучающих серебристый свет, а также громовой тучи, рождающие серо-голубую тень, и которые отделяют эти явления от спокойствия золотистого летнего утра. Подобным образом легко указать природные механизмы которые вырезают жало змеи, сдавливают ее продолговатую голову и делают ее морду отличной от лица молодой девушки. Но задача правильно воспитанного воображения познать как в этом, так и в других подобных явлениях единство направляющей силы которая и в наши чувства, и в нашу совесть прочно вкладывает различия между добром и злом. Признать закон, господствующий и над небесными облаками, и над земными творениями. Закон того самого Духа, который вселяет в наши сердца и ужас смерти, и могущество любви. Итак, подходя к нашему предмету с этой точки зрения заставляющие соблюдать равновесие мешающее стремлению видеть с одной стороны только то чего мы желаем а с другой стороны только то что можно объяснить мы найдем что наше исследование об отношении искусства к религии распадается на три вопроса во первых насколько искусство буквально движимо религиозными силами во вторых насколько оно если не внушалось то возвышалось ими и наконец насколько своим воздействием оно продвинуло те религии которые распространялись с его помощью первое какие основания есть для того чтобы думать, что искусство когда-либо вдохновлялось откровением? Какие доказательства в творениях великих художников свидетельствуют в пользу того, что эти творения находились под властным руководством сверхъестественных сил? Правда, ответы на такие мистические вопросы нельзя дать на основании только внутренней очевидности, но на основании ее одной можно сделать кое какие заключения, и вам было бы полезно их узнать. Чем беспристрастнее вы будете исследовать феномены воображения, тем скорее придете к заключению. что могущество этой духовной силы возрастает и уменьшается в нас в зависимости от нашего собственного поведения в различных случаях она вызывается нашей волей приводится в удрученное состояние нашим горем или грехом она всегда одинаково человечно и одинаково божественнона мы люди а не животные и потому в нас всегда присутствует особое проявление этой силы мы более благородны и более низки в зависимости от того больше или меньше ее в нас, но она никогда не доходит до такой степени, которая могла бы нас сделать более чем людьми заметьте это объяснение я даю не в качестве несомненного а только в качестве такого к которому по моему мнению на основании существующих данных склонится каждый беспристрастно рассуждающий человек но во время наших занятий я сумею доказать что все произведения искусства обычно рассматриваемые как результат особого наити созданы только продолжительным, мудро направленным трудом и под влиянием чувств, общих для всего человечества. Вы должны заметить, что эти чувства и способности, в различной степени свойственные всему человечеству, распадаются на три главные группы. Во-первых, инстинкт сооружения и мелодии, которые мы разделяем с низшими животными. Он врожденный, как у пчел и соловьев. Во-вторых, способность к видениям или грезам, во сне ли, в сознательных ли мечтах или в добровольном напряжении воображения. И, наконец, способность делать разумные умозаключения, выбирать законы и формы красоты. способность к видениям тесно связанную с нашей сокровенной духовной природой многие рассудительные люди считают особым проводником божественной воли и действительно большая часть чисто дидактического искусства является отражением полной веры при помощи либо языка либо созерцания настоящего видения хотя оно и явилось умственному оку испытанному жизнью, но верно так же и то, что люди придают видением излишнее значение, выбирая то, что считают пригодным, называя это вдохновением свыше и пренебрегая тем, что находят непригодным, хотя это последнее послано созерцающему той же силой. Поэтому весьма вероятно, что ни одно произведение не являлось дидактическим в большей степени чем гравюра альбрхта дюрера рыцарь и смерть но это только одно из целой серии произведений изображающих яркие грезы из которых одни ничем не интересны разве только манеры исполнения как святой губерт а другие непонятны, а некоторые страшны и совершенно бесполезны. Таким образом можно заключить, что способность этого великого художника к видениям производила болезненное действие, которое скорее унижала, чем укрепляло его дар и заставило истратить большую часть своих сил на пустые сюжеты. в течение своей долгой жизни он создал только два произведения, которые имеют высокое дидактическое значение да и то оба они способны внушить только отчаянную храбрость. З значениеение картины рыцарь и смерть даже в этом отношении оспаривалось на основании серьезных соображений. каково бы ни было значения этих двух творений оно имеет характер скорее сокровища добытого ценой великих страданий чем дара нес посланного прямо с небес с другой стороны не только самые высокие но и самые прочные результаты в искусстве были достигнуты людьми у которых способность к видениям хотя и была сильно развита но подчинялась способности к обдуманному плану и умерялась равным, постоянным, не болезненным, а любовным наблюдением, не призрачных, а действительных фактов окружающего мира. И насколько возможно проследить связь способностей с нравственными сторонами жизни, мы увидим, что лучшие творения искусства принадлежат обычным людям которые могут не сознавать внушения свыше и часто до такой степени не понимают своего превосходства что один из величайших художников рейнолдс скромно утверждал что все возможно при помощи верно направленного труда второй вопрос насколько искусство если не внушалось что облагораживалось религией я не могу обсуждать сегодня во первых потому что он требует технического анализа, а во вторых он слишком далеко отвлечет нас от главного вопроса насколько искусство оказало помощь религии вы увидите что воздействие изобразительного искусства я не говорю о музыке На религиозные верования сводятся главным образом к двум функциям: зрительное воплощение воображаемых духовных существ и ограничение их воображаемого присутствия определенным местом. Мы последовательно рассмотрим обе эти функции искусства так. сначала посмотрим какова роль искусства в зрительном воплощении наших представлений о духовных существах по моему люди вполне честные верующие и смиренные должны стремиться чувствовать божественное присутствие только в той мере в какое это определено высшими силами и ни в коем случае не думать что они чувствуют или знают что либо сверх того что им доступно, но ум заблуждающийся в вере не отличающийся смирением в горе и в своем упрямстве жаждующий более точного и убедительного ощущения божества постарается дополнить или вернее сузить свое понимание формой конкретной фигуры обличенный в известную одежду и тому подобное. предположите далее что составив подобное представление у нас есть возможность воплотить и сохранить его тогда кто то может неправильно понять значение образа Это кто то решит что изображенное присутствует возле нас, хотя на самом деле его не будет. затем он может счесть что присутствие этого изображения избавляет его от обязанностей по отношению к ближним иногда если он пожелает не думать о религии присутствие изображения будет направлять его мысли и тогда когда он занялся бы какими нибудь другими делами так изображение учит более или менее машинально соединять появление представляемого высшего существа с обычным или же неправильным состоянием нашего ума таким образом действие искусства на разум может оказаться вредным в двух случаях во первых оно заставляет верить в то во что без него не поверили бы и во вторых заставляет думать о вещах о которых иначе не думали бы ни кстати и бесцеремонно вводя эти вещи в круг повседневных мыслей мы не можем утверждать полезное или вредно такое благочестие потому что его действия на разные характеры разлчны но несомненно что искусство Заставляющая верить в то во что иначе не верили бы находит плохое, а во многих случаях даже опасное применение наш долг верить в существование божества или других божественных существ, но не потому что у нас есть изображающие их картины. заметьте, что здесь необходимо делать строгое различие. До того тонкое, что в применении к фактам его невозможно точно отметить, но оно до того важно, что не только правильное понимание силы искусства, но и работа вашего ума в делах первостепенной важности зависит от усилий, которые вы прилагаете с целью строго установить это различие. искусство которое притворяет плоды воображения в реальные образы только зла вредно когда это претворение подразумевает или действительно создает веру в реальное существование воображаемого существа причем факт такого существования противоречит другим свидетельствомм об этом существе или не оправдывается ими но если средствами искусства воспроизводится известное существо и при этом есть понимание что это образ воображаемый, тогда стремление к воплощению здраво и благодетельно. например греческое изображение аполона переходящего через море в дельфы является самым интересным в серии ленорманна. И пока оно в антропоморфной форме правильно выражает символические представления о солярном могуществе оно законно и величественно. но если оно внушает греку идею существования реального аполона, оно зловредно независимо от того существует ли реальный ополлон или нет. Если он не существует, то искусство вредно, потому что вводит в заблуждение. если существует, то оно еще более вредно, так как не только низводит образ истинного бога до декоративного украшения в низах или символа для резного перстня, но и мешает появлению настоящих свидетельств его существования. самом деле и если бы греки вместо того чтобы в самых разнообразных формах воспроизводить фигуру бога какой она рисуется их воображению если бы вместо этого они оставили нам точное изображение героев сражений при марафоне и соломине рассказали бы простым безыскусным греческим языком об очевидных проявлениях аполона или в его оракулах или в помощи или в наказаниях или наконец в непосредственных видениях, то более содействовали бы сохранению своей религии в неприкосновенности, чем всех рисунков на некогда погребенных вазах всех изящных статуй которые когда либо были предметом обожания в этом примере и во многих других образцах греческого изящного искусства смешаны два состояния мышления – символическое и реальное. Искусство, как я постараюсь доказать, благотворно в первой функции и настолько гибельно во второй, что, по моему мнению, представление о духовном существе никогда не было низведено на столь низкую ступень как в рисунках на греческих вазах эпохи упадка около двух с половиной веков до рождества христова но если в греческом искусстве почти всегда трудно отличить что символическое а что реальное то в христианском искусстве это различие всегда ясно в греческом обширная группа произведений имеет цель символизировать добродетели пороки силы природы или страсти а также изобразить те существа которые реальные по имени но символичны по сути в большей части творений христианского искусства отсутствует сознательная идея о существовании изображаемого меланхолия дюрера И справедливость джота являются самыми характерными образцами. Все подобные произведения вполне хороши и полезны, если созданы хорошими людьми. Существует и другая группа христианских произведений, в которых воображаемые лица хотя и реальны по имени, но трактуются как действующие лица поэмы. Все их так и представляют, в качестве плодов воображения. Эти поэтические творения так же хороши, когда созданы соответствующими людьми. Остается рассмотреть в качестве чисто религиозных произведений те, которые отчетливо выражают идею существования реального лица. Едва ли найдется хотя бы несколько великих произведений которые бы целиком принадлежали к этой группе я могу указать на с сежельскую мадонну рафаэля как на чистый образец этого рода но а дрезденская мадонна гольбейна секстинская мадонна и мадонна тициановского успения хотя и принадлежат к этой группе однако до известной степени все таки удаляются как почти все повторяю великие произведения в область поэтического искусства впрочем существует еще выдающаяся испанская школа скульптуры преследующая те же цели но сейчас не требующие отдельного рассмотрения и наконец есть еще значителье и в высшей степени интересная реалистическая школа у нас самих которая стала известна публике в последнее время главным образом благодаря картине холмана ханта свет мира но я убежден что начало свое эта школа ведет от гения того художника которому вы все также обязаны возрождением интереса Сначала здесь, в Оксфорде, а потом и везде. В циклу ранних английских легенд, а именно от Данте-Рассетти. Воздействие этого реалистического искусства на религиозный дух Европы более разнообразно, чем действие всякого другого вида искусства. В своих высших формах оно воздействует на самые и искренние религиозные умы, включая и самые серьезные, которыми не могут овладеть просто поэтические произведения. В низших оно обращается не только к народной жажде религиозного возбуждения, но и к жажде ощущений ужаса, характерной для необразованных классов полуцивилизованных стран, и в его сферу – входит не только эта жажда ужасного но и какая то своеобразная любовь к смерти вроде той которая в католических странах иногда проявляется в стремлении помещать в склепах изображение создающее иллюзию трупов. этотт же нездоровый инстинкт поселил в умах многих даровитых художников с богатым воображением какой то болезненный мрак из за чего их лучшие произведения испорчены но посмотрите как искусство следовало за вкусами толпы у нас есть бесчисленное количество картин изображающих низких царедворцев презренных и жестоких королей но мало очень мало творений и заметьте принадлежащих по большей части великим художникомм, изображающих простых людей и их деяния. Подумайте сами, у меня нет времени, чтобы войти в эту область и недостаточное воображение, чтобы унестись в ее пределы, Подумайте, чем могла бы быть в настоящее время наша история? Мало того, подумайте, как отличалась бы от ныне существующей история всей Европы, если бы народы стремились отличать, а их искусство – чтить и увековечивать великие дела достойнейших людей. Если бы вместо того, чтобы жить, как до сих пор, в адском мраке наслаждений и злобы, люди научились – награждать и наказывать прежде всего награждать по заслугам и наконец сохранять свидетельство тех деяний человеческих которые заслуживают или божьего гнева или божьего благословения таково хотя отсюда проистекает и кое что хорошее так как всякое зло при ином рассмотрении приносит некоторое добро таково по моему мнению главное гибельное действие искусства независимо от того простирается ли это действие на языческие или христианские страны и достигается ли посредством красоты слова красок или форм это служение всем сердцем и умом какой то дорогой нам печальной фантазии которую мы сами себе создали, не повинуясь к настоящему призыву учителя, который не умер и не слабеет под своим крестом, но требует чтобы мы несли свой я перехожу ко второй функции религиозного искусства а именно к ограничению представления о присутствии божества в определенном месте в объеме моего курса конечно невозможно коснуться проявления этой функции искусства в храмах разных религий мы остановимся на этом позже сегодня мне хотелось бы лишь наметить главное и лучше всего я сделаю это говоря о подобном локалзующем влиянии на примере нашей веры заметьте что эта локализация почти целиком зависит от искусства. я в полном объеме признаю нравственную силу декорума, которая почти всегда есть сила совершенной чистоты и мира осознание сверхъестественной любви и покровительства та сила, которая наполняет и низкие капеллы и грубо сделанную паперть. но вопрос который мне бы хотелось всесторонне обсудить с вами заключается в следующем неужели вся земля не должна быть чистой и мирной неужели не должно считать божественную благодать столь же повсеместной сколь справедлив сам факт ее существования то обстоятельство что бог таинственным путем снисходит туда, где ищут его присутствие, и отвращается от тех мест, где о нем забывают, это обстоятельство следует признать неопровержимой аксиомой. Но вопрос, подлежащий нашему решению, состоит в том, нужно ли постоянно искать присутствие Бога только в одном месте и забывать о нем в том, во всех других могут возразить что невозможно осветить весь земной шар а потому лучше сделать это на ограниченной территории чем совсем не иметь святыни да это несомненно но мы должны прилагать старания к тому чтобы распространить эту привилегированность земли и даже ждать того времени когда в английских деревнях освещенной землей будут называть не только места упокоения мертвых но и места населенные живыми того времени когда мы будем с отвращением и страхом смотреть на тот кусок земли, который остается мирским неосвещенным думаю не может быть сомнений в том что ему приятны подобные наши действия и чувства ведь он сам каждое утро и каждый вечер раскрывает перед нами окна с божественным искусством раскрашенное и в золотой и в голубой и в ярко красный цвет окна озаренная блеском тех небес которые можно считать местом его пребывания с большим правом чем какой нибудь освещенный клочок земли на каждом горном склоне на каждом обрывистыом берегу бурного моря он нагромоздил друг на друга камни более грандиозные и более величественные чем камни шартерского собора и украсил их орнаментами вырезанными из цветов, которые конечно не менее священны из за того что они живы, не от тогого лишь что мы любим свои творения больше чем его мы ценим светлые стекла а не светлые облака расшиваем причудливыми узорами платья покрываем яркой позолотой красиво устроенные своды при этом Не обращаем никакого внимания на небеса творение его рук не видим звезд на этом необыкновенм своде который сооружен им и выделывая купели и воздвигая колонны в честь того кто пролагает путь рукам через скалы и при гневе которого смущаются с толпы земли. Мы воображаем, что нам простится постыдное пренебрежение к холмам и к потокам, которыми он наделил наше обиталище землю, простится тот яд, которым мы отравляем ее душистый воздух, то пламя, которым мы сжигаем ее нежные травы и цветы. простится этот позор смешение роскоши и нищеты на нашей родной земле словно мы трудимся по крайней мере здесь в англии исключительно для одной цели как бы наперекор той песни которую поют херувимы с высоты а люди внизу в церквах свят свят господь бог наш небо и земля исполнены славы твоей и так много много еще мне хотелось бы страстно хотелось сказать вам и сколько вероятно вы хотели бы возразить мне а сколь многом спросить но я не могу больше говорить мы надеюсь еще не кончили наши беседы и обмена мыслями но если бы даже это случилось если бы мне не удалось больше никогда побеседовать с вами я все таки был бы счастлив что мне предоставили возможность сказать то что вы слышали здесь и вот итог всего сказанного мы можем обладать блестящим искусством можем при его помощи славить и чтить творца можем правдиво прославлять красоту и святость всего что создано им но только тогда когда мы от всего сердца постарались сперва осветить храм тела и духа каждого ребенка англии у которого нет кровли чтобы укрыться от стужи нет стены за которой он мог бы уберечь от порчи свою душу еще одно слово к тому что я говорил вам здесь об отношении искусства к религии вы должны относиться просто как к рассуждениям, хотя должны были заметить что по некоторым пунктам обсуждаемого вопроса я имею прочное убеждение в заключение я должен сказать то что я знаю безусловно то что Узнаете когда-нибудь и вы, если будете добросовестно работать, и чему некоторые из вас я убежден, поверят теперь же. Дю, что пока вы слушали меня, те из вас, кто по складу своего ума привык благоговейно чтить устоявшиеся формы и верования в некоторых местах моей лекции бояялись что я вот вот скажу, а может быть к моему сожалению и сказал нечто показавшееся им ошибочным или непочтительным задевавшим принципиально важные предметы напротив именно потому что я должен был воспитывать в вас чувство благоговения, я так настойчиво удерживал вас от возбуждения в себе этого чувства. при помощи пошлых и ложных иллюзий. Вот то, что я знаю, безусловно, что узнаете и вы, если будете добросовестно работать. Главная радость и сила жизни — в благоговении, в благоговении перед всем чистым и светлым в вашей собственной юности, перед всем верным и испытанным в зрелости другими, Говорит всем, что есть прекрасного среди живущих, великого среди умерших и чудесного среди бессмертных сил».